Глава вторая. «Прости, малой, но в этом деле без меня. Нет, я не против тебя лично обучать. Тем более, получается, и стимул у тебя будет дополнительный. Ты будешь сам от меня своему учителю знания, которые я тебе дам передавать. Перестанешь сочковать и на занятиях, и от занятий в целом. Заинтересованность появится личная». Но сам я с аристократом встречаться не желаю. У меня на них, на любых, аллергия. Дойдет до того, что схолестнемся с ним по-настоящему, и не факт, что кто-то из нас в итоге не окочурится. Мастерам, владеющих шпагой, ой, как трудно противостоять. С легкой саблей или мечом типа катаны я могу ему хоть что-то противопоставить. Хотя, увы... «Сам шпагой не обладаю», — качает головой Крафт. «Так может, он тебя в ответ и научит ею пользоваться?» — предлагаю я. Хмык от моего старого учителя приходит, но заинтересованность в его глазах после моих слов ощущается. «Он... нет. А вот через тебя... легко», — непонятно отвечает он на мое предложение. «Я найду шпагу для себя». А ты будешь и там, и тут. И учеником одновременно, и учителем. Вот только насчет копий, увы, я с ними не столь мастеровит. Я вздыхаю печально. Жаль, Макс очень хочет обучиться работать этим колющим оружием, говорю я задумчиво. Копья разные бывают, ты уж мне поверь. Наставительным тоном произносит крафт. Есть такие, что и лезвие сабли, или меча настоящего в их строении присутствует. А что касается твоего нового наставника, то есть тут у меня один знакомец. Он китайоза, выходят с земли, и тоже каторжанин. Но он однозначно за просто так учить никого не станет, впрочем, как и я. Прав твой Макс. Пока ты не платишь за свое обучение учителю, то к занятиям сам относишься наплевательски. Так что как мне, так и китайцу платить будешь из своего кармана. А сколько? Да столько же, сколько у тебя запросил этот аристократ. Сколько он с тебя собирается содрать? Я каким-то затравленным выгляжу. Воп-попал. Но и отвечать надо, причем честно. Три империала в месяц. Говорю я, ничего не скрывая от сожителя мамы. Удивление промелькнуло на морщинистом лице старого наемника. «Тридцать золотых? Неплохо, я согласен. Общей сложностью с тебя десятка за месяц обучения получается. Мне, твоему новому учителю-аристократу и китайцу Си». С «Си? Я сам обо всем договорюсь». Довольная ухмылка на лице Крафта. «Десять империалов?» – изумляюсь я. «Да это ж огромные деньги!» Сто золотов в месяц. Откуда я их возьму? Чуть не плачу я. Надо, чувствую, всех послать. На меня где сядешь, там и слезешь. Вот только шпага... Взаимозачетом зачтется. Улыбается удовлетворенный ходом нашего разговора с ним Крафт. Я тоже, как и ты, хочу на шпагах поучиться работать. Он тебе науки преподает, ты же меня обучаешь. Я тебе за это тоже платить буду. Он, твой аристократический учитель, на всем остальном хочет свое умение подтянуть. И тоже через тебя учитель твой новый мне уже за воинскую науку будет платить. Си? Ну, он просто хороший человек. Вот и получится, что не больше пяти империалов для тебя по кругу выйдет. Эти все денежные вопросы уже по ходу обговорим». Но твой обретенный наставник в одном прав. Пока ты не деньгами, а спасибом за науку воинскую расплачиваешься, толку от обучения никакого не будет, и отношение с твоей стороны наплевательским останется. Так-то! Но на занятия приходить со своим новым артефактом. Проверим им заодно и меня, и мои умения. Ты посмотри на это все со стороны. По кругу ты вовсе ведь в плюсах. «Си себе учеников не берет принципиально, но я его в отношении тебя переубедить смогу. На мне же ты будешь оттачивать умение пользования шпагой, сам мне преподавая эту мудрость. Ну а твой, Ариста, и вовсе через тебя учения и мои, и господина Си усваивать будет. Все довольны». «Ага, довольны все. Как бы не так». Но платить за все это удовольствие вы все предлагаете мне, конючу раздосадованный я», — кивает мне в ответ радостный крафт и говорит. «Из обрывков разговоров между твоей мамой и Улей я понял, у тебя появилась возможность заработка. Вот чтобы на всякую ерунду золото ты не тратил, в саморазвитие вложишься свое, все толку будет больше». «В себя деньги вкладывать надо, в свои навыки!» наставляет меня на путь истинный крафт. Я раздосадован немного. Опять в деньги все упирается. Но и не признать правоту маминого сожителя я не мог. Прав он. Наплевательски я к его обучению относился. Даже занятия с сестрами и их давление на меня в этом вопросе не помогало. Желание не было учиться военному делу. Как выразился Крафт, стимул отсутствовал у меня. А вот сейчас я прислушался к себе. Завораживает меня клинок шпаги. Нравится, как ловко им владеет Макс. Показывал мне он некоторые особо изящные па. Красиво двигается, словно в танце. Движения его точные, ровные, иногда резкие и агрессивные. музыка Танец в танце, а не бой. Хочу, хочу обладать я такими возможностями. Завораживает меня шпага. А вот все остальное... Поможем, раз так хочется Максу свои воинские умения подтянуть. В общем-то, я остался довольный разговором со своим старым наставником. Распрощавшись с ним, ушел к себе. Мне еще предстояло перед тем, как лечь спать, глянуть на состояние Улии. За это ее, доставшееся нам непонятное колечко, не стоит забывать. У от меня перепал только массаж, но во все тело. Я руками гонял по ее телу энергию, запуская в него из своего личного хранилища набранную ману и магическую силу пустоши. Пользуясь новыми способностями, которые у меня появились после принятия умения от торговца Тимофея, Я наблюдал за тем, как под моим воздействием расширяются у нее энергоканалы, расходящиеся по всему телу сестры от ее уже довольно крупного магического хранилища. Улия под моими руками тихо постановала, но была в сознании. «Мама просила, чтобы ты перед тем, как спать, ляжешь, и к ней заглянул», — говорит сеструха. «Ей Мишка рассказал, что ты со стороны пустоши вернулся». Хмыкаю про себя. Понятно, мама не упустит момента, чтобы полакомиться запрещенной, враждебной всему живому энергии С ее слов, она после этого словно растет в магическом плане. Ее возможности расширяются, увеличиваясь как в объеме магического личного колодца, так и применяемые ею лечебные плетения лучше на больных людей воздействуют. Это, кстати, ее личные наблюдения. В итоге ночевал я у мамы. Половина, переданной мне моими мыслежоками магии пустоши из накопителя, перекочевала в родительницу. Но на удивление, утром после того, как проснулся, чувствовал я себя просто отлично. А ведь проснулся я очень-очень рано. Быстро одеться, захватил с собой кофр и бегом в сторону села. Позавтракать, я надеюсь, в компании своего нового учителя. Пока добирался до села, вспоминал, как свой новый кинжал испытывал. Я машинально погладил его, болтающийся на поясе и бьющийся о мою правую ногу своими простыми на вид кожаными ножными Да уж, подумать только, я все же обуздал его нрав. Научился направлять минимальное количество своих маны и сил для выстрела заклинанием ледяной магии, вложенной в клинок. результат Был просто поразительный. Я так на себя смог спровоцировать нападение небольшой семейки кролей. Ее предводителю, крупному самцу, ледяной блямбой немного приморозил одну из ног. Как он ковылял за мной. Как ковылял. И что интересно, с третьим плетением, нанесенным на структуру клинка я долго вчера не мог разобраться но не реагировало оно на мои попытки его активировать с помощью подачи на него магической энергии. Ну, никак и все. Я уж было плюнул на эту проблему, но помогла мне с ней разобраться моя охота на порождение пустоши. Чук и Гек хотели есть. Охота получилась, на удивление, какой-то простой и бесхитростной. Вышел спокойно на расстоянии выстрела, Оптимальная, как я посчитал, для моего кинжала. Цель и пустоши относительно безобидные и вполне съедобные. Применяю ледяное плетение, вложенное в клинок кинжала, использовав для выстрела минимальное возможное количество как маны, так и своих магических сил. Выстрел вышел точным. Как итог, вся семейка сорвалась за мной в погоню. Все как обычно, разве что способ обратить на себя внимание кролей в этот раз был особенный. Всего три особи. Но мне и этого достаточно. Как раз на меня с подельниками по одной добыче будет. Вот только не задача В отличие от моих напарников, мне вчера мясо кролей так и не досталось. Нет, мне охотничий трофей, как и всем, перепал. Вот только я в этот раз применил не магию, чтобы обездвижить животину выкачав из него его жизненные силы и потом просто голову свернув руками, а бедному кролю кинжалом горло перерезал. Перерезал. И в тот же момент сразу два неожиданных события произошло. Кроль, понятно, быстро концы отдал. Сложно оставаться живым, бегая без головы. Но вот чтобы резко высушила всю его тушку, этого я точно не мог ожидать. И второе. Через рукоять кинжала в меня влился поток жизненной эссенции кроля, его манной и магической жизненной силы творения пустоши. Я помню, как в тот момент в очередной раз упал своей задницей на землю, в изумлении рассматривая при этом высушенную тушку, вполне до этого упитанного кроля. И в то же время я ощущал, как доставшаяся мне энергия ворочается в моем личном магическом хранилище. Незабываемые, приятные ощущения. Я был просто изумлен полученным результатом. Жаль, конечно, что мне на этот счет и посоветоваться, и поделиться этим происшествием не с кем. С мамой? Ну, как вариант. Но все же не хотелось бы даже ей рассказывать про полученное от Тимофея в обмен на накопитель умения и сознаваться в том, что оно у меня нормально установилось и вполне сносно при этом работает. И что да, я им теперь постоянно пользуюсь. Кто его знает, что насчет этого подумает мама, и какие выводы она при этом сделает. Ну уж нет, буду по возможности от всех свои умения и навыки сохранять в тайне. Воинские свои достижения не думаю, что получится держать в тайне. О доставшимся мне артефакте обучения многие уже знают. А как говорит мама, когда о чем-то знают двое, то знает и свинья Так что нет, промолчу. Но вот перспективы, дающиеся возможностями использования кинжала с его свойствами, кажутся мне завораживающими. А что скажут другие? Если в процессе боя я использую кинжал и противника, в итоге в мумию превращу, какие тогда ко мне вопросы возникнут? И потому получается, что этими возможностями можно пользоваться только тогда, когда никто меня с такими убийствами связать не сможет. Но вот как получение быстрого восполнения энергии во время боя, думаю, кинжал можно использовать, но очень избирательно и аккуратно. Вот если просто рану нанести противнику, то получится кратковременный контакт лезвия кинжала и тела противника. Как в таком случае будет? Сразу кинжал убьет моего врага или просто вытянет из него? определенное количество жизненных сил. Это только непосредственно в бою проверить можно. При практическом применении. Тут такое на тренировках не понять и не изучить. Не будешь же ты своим, тем же сестрам или там крафту, специально кинжалом ранения наносить, чтобы это понять. Вот то-то же. Так за раздумываниями и воспоминаниями незаметно добрался до села. А там уж и до да нужной мне таверны всего рукой подать. И я радостный, что дорога осталась позади, а впереди у меня первый день тренировок по освоению искусства владения шпагой, буквально врываюсь в главный зал таверны, где в это очень раннее время посетителей почти никого. За стойкой трактирщик. Вот только не понял, а чего это он, едва меня увидев, так скривился-то? Похоже, у нас проблемы. И ведь угадал. «Привет, Костя!» Здоровается он со мной. «Не скажу, что доброе утро, во всяком случае, для тебя». «Не понял?» Я смотрю настороженно. На его осунувшееся лицо. Он же вздыхает тяжко. «Да приходили тут вчера по твою душу», — говорит он мне. «Трое. Скажу сразу, они не наши, не местные». Но я их тут частенько в селе видел. И даже ко мне они как-то в таверну захаживали покушать и просто вечерком посидеть в справке наводил о них до того. Боевики. Откуда они? И что у нас тут делают? Не знаю. Не скажу. Да, судя по всему, никто не знает о них ничего. С местными нашими, даже с макрами, у них отношения ровные. В ряспрях не участвуют. В разборки не влезают. Но золотишка у них водится, платежеспособные клиенты. И так со значением во взгляде смотрит на меня. И чего хотели, уточняю я у трактирщика. И от меня. Но главное от вас, задаю я ему вопрос. Что-то сжалось у меня в районе задницы от неприятных предчувствий. Чувствую, ой, чувствую, встрял я. Вот и вылезли те, кто присматривает за Максом в нашем забытом захолустье. И ведь опять угадал. Попросили меня тебе больше не продавать ничего. Но я ответил им, что это не их дело. С кем мне вести дела? Тем более ты уже оплатил заказ. И если есть у них претензии к тебе, то при тут я? Рассказывает трактирщик. Да и есть у меня те, кто даже этим «сорви головам» голова открутят. Но и ругаться, и враждовать на ровном месте ни с кем я не хочу. Они вполне культурно просили меня оставить все дела с тобой. Сказали? И вовсе, что после сегодняшнего дня ты вряд ли больше у меня тут еще раз появишься. Уж прости, малой, но мне твои разборки ни к чему. А вот что касаемо тебя... Будут ждать меня где-то поблизости, уточняю я. Да, кивает трактирщик но заверили меня, что обойдутся без смерта убийства. Просили сказать им, во сколько тебе тут с утра ждать. Дадут тебе забрать заказ, а уже потом, там, на пустых утренних улицах, догонят и спросят о том, в чем у них к тебе есть претензии. Вооружены, явно опытные Потом неожиданно предлагает. Хочешь, я могу тебе организовать ребят, которые проводят тебя до дома? До своего дома. Но заказ ты заберешь с собой и понесешь его совсем не туда, куда собирался. По адресу, где проживает твой заказчик, никто из моих людей тебя доводить не будет. Им тоже проблемы на ровном месте ни к чему. Нет. Если ты, конечно, заплатишь за драку, то не вопрос. И этих приструним. Но за просто так никто в кровавую разборку влезать не будет. Сколько? Уточняю я у него. Каждому по два империала. Называет цену гостеприимства и охраны делец. Я ошарашенно смотрю на торговца. «Ты это ведь несусветные деньги!» Говорю я. «Но ну и рисковать моим ребятам придется!» Пожимает плечами трактирщик. Стоит передо мной и чистым полотенцем пивные кружки натирает. «Эти трое тоже далеко не мальчики для битья!» Опытные бойцы. Подождешь, из макро в кого крикнул Им вообще все равно кого гасить, лишь бы им платили. А тебя тем более в деревне, как и твою маму, знают. Я же качаю головой. Макры. Да за то, что побил ребят, их детей, они и сами еще помогут этим непонятным личностям меня немного побуцать. Во всяком случае, подержат, чтобы не вырывался. «Обще не вариант. А потому сам разберусь», — отвечаю я трактирщику. «Мой заказ готов?» — кивает головой. «И такой по мне оценивающий взгляд!» «Сейчас принесут», — говорит он. «От меня в качестве извинения еще бутылочка красного. Сегодня у вас в заказе больше мяса, а белое вино к нему не очень, хотя на вкус и цвет все сено разное». «Тебя покормить? Ты завтракал?» Прислушиваюсь к себе. Голоден, но и набивать желудок перед возможной стычкой как-то... «Да какого черта? По времени у меня еще серьезный запас имеется. Есть час до срока, когда я пообещал Максу у него появиться с завтраком. Соглашаюсь и говорю учтиво. И попить бы чего, а то что-то запыхался, пока сюда к вам из дома бежал».